Наверное, при этом Михаил и я, имеем моральное, да и вообще любое право, расправиться с мразью. Но это такой чистой и великой души человек, что он никогда этого не сделает. Хотя я бы его при этом не осудил, да и никто, наверное. Но стоит ли брать грех из-за грехов другого человека? Конечно же нет. И Михаил это понимает, и я это понимаю. Мои мысли опять прервались из-за той красоты, которую я опять увидел в иллюминаторе. Красивейшие озера, реки, которых не счесть, и зеленая, непроходимая тайга. «Смотрите, Михаил, какая красота!» — обратился я к Михаилу, который сидел рядом. «Да, красота!» «Вы знаете, Александр, мне иногда до зубовного скрежета хочется сюда вернуться» и остаться. Немного мест на земле, куда меня постоянно тянет. Только в тайгу и на Валаам. Потрясающий архипелаг. На каждом острове стоит скит. Именно до Валаама дошел в своем апостольском служении апостол Андрей. Это, безусловно, самый древний центр православия и самый истинный. Его даже коммунисты не посмели тронуть. Ни одного из ста с лишним храмов не посмели. Там при коммунистах был приют для коллег. Храмы и целый остров коллег. Но я вам все это рассказывал. Это я к тому, что это так символично для Руси. Да, Михаил, сколько же на Руси красивейших и богатейших мест. На валами я, к сожалению, не был, а вот то, что я тут увидел, И то, что сейчас видно из иллюминатора, просто великолепно. Никогда не видел ничего подобного. Я ведь до этого в Сибири и не был-то никогда. Безусловно, Сибирь она великая. И это каждый чувствует, кто сюда приезжает. Раньше этот край еще богаче был. Тут очень много всегда было ценных меховых пород. Бобров и сейчас много. Выдры есть. Но мало. Всех перебили почти при Союзе еще. У нее шкурка дороже, чем у Соболя. Соболя в те времена по 80 рублей за шкурку принимали, а выдра стоила 100. Вот и перебили ее почти всю. Из птиц, конечно, тоже много всего. Я вообще любопытный. Как свободное время, я сразу в тайгу. И не страшно вам там было? Ведь одному там опасно. Поначалу страшно, конечно, было, а потом привык, когда понял, что никто меня в тайге, кроме комара, жрать не собирается, особенно летом. Там вообще до меня никому дела нет, и даже медведям. Виссарион гораздо опаснее, чем тайга и природа. Иногда смешно. Я на одном берегу речушки малину лопаю, а медведь на другом. Посмотрит на меня и дальше малину жрет. А речушка метров 30 шириной всего. Сначала страшно было, удирал без оглядки. А потом привык как-то. Это не только там, это везде. Медведь, он любопытный очень, но мирный. Летом, конечно, мирный. По весне лучше и не попадаться. Они стадами бродят, штук по 5-6, голодные. Весной сожрать, конечно, могут. Да, Михаил, а люди все это так бесцеремонно разрушают. Вон сколько рек красивейших, сколько озер, прямо посреди тайги. Вот и я говорю, что люди гораздо опаснее медведя. А речек всяких действительно много, не честь, а рыбы там, ну просто навалом. Но основное богатство и красотище необыкновенное это озеро Тиберкуль, которое этот гад Виссарион загробастать хочет к горе своей в придачу. Ведь оно почти горное озеро. Это на самом деле ледниковое озеро. Оно в Ледниковом периоде еще образовалось, тысячи лет ему. Прямо из озера воду пить можно. Многие из него и пьют, хотя из речек тоже пьют. Они ведь тоже последствия ледникового периода. Но в речках как-то не так заметна прозрачность. А в озере она удивительно чистая. Плывешь когда, вниз посмотришь, а там булыжники на дне. Думаешь рядом, а на самом деле глубина метров десять.